Но вместо того, чтобы спустить курок, он опустил дуло и разразился припадком своего беззвучного смеха. «Я так грешный, принял этого несчастного за Минга», — сказал он. Только когда стал присматриваться, ища у него между ребер местечко, куда можно было бы всадить пули, я вдруг, поверишь ли, Ункас, я вдруг увидел инструмент музыканта. Да ведь это никто иной, как тот, кого называют гамотом. Смерть его никому не нужна. А вот жизнь, если только его язык способен на что-нибудь иное, кроме пения, может быть полезна для наших целей. Если звуки не потеряли свои силы над ним, то я скоро поговорю с этим честным малым голосом, гораздо более приятным, чем разговор моего оленебоя. Сказав это, Соколиный Глаз отложил ружье в сторону и пополз среди кустарников. Когда он очутился на таком расстоянии, что Давид мог услышать его, он попробовал те музыкальные упражнения, которые проделывал с таким успехом и блеском в лагере Гуронов. Нельзя было обмануть тонкий слух Гамута. Да и по правде сказать, трудно было кому-другому, кроме Соколиного Глаза, произвести такие звуки. Он слышал раз эти звуки и, следовательно, сразу узнал, кто может издавать их. Бедняк, казалось, почувствовал большое облегчение. Он пошел по тому направлению, откуда раздавался голос. Задача для него настолько же нетрудная, как если бы ему пришлось отыскивать по звуку артиллерийскую батарею и скоро нашел спрятавшегося певца. «Хотел бы я знать, что подумают об этом гуроны», — со смехом проговорил разведчик, беря за руку товарища и отводя его дальше. «Если негодяи вблизи и слышали меня, то, наверное, скажут, что здесь два одержимых вместо одного. Но здесь мы в безопасности», — сказал он, указывая на Ункаса и его спутников. Теперь расскажите нам про все замыслы мингов на чистом английском языке без всяких взвизгиваний. Давид в безмолвном удивлении смотрел на окружавших его вождей свирепого дикого вида, но присутствие знакомых лиц успокоило его, и он вскоре овладел собой настолько, что мог дать разумный ответ. «И язычники вышли в большом количестве», — сказал Давид и, боюсь, с дурными намерениями. За последний час в их жилищах слышались завывания и нечестивые восклицания радости. По правде сказать, от всего этого я бежал к деловарам искать мира. «Твои уши немного выиграли бы от перемены, если бы ты был быстрее на ногу», — несколько сухо заметил разведчик. «Но оставим это». Где же гуроны? Они скрываются в этом лесу, в засаде, как раз между этим местом и своим поселением и в таком количестве, что благоразумнее было бы вам вернуться назад. Ункас окинул взглядом ряд деревьев, прикрывавших его воинов и проговорил: « Магоа, среди них, Он привел девушку, которая жила с деловарами, и оставил ее в пещере, а сам, словно бешеный волк, стал во главе своих дикарей. Не знаю, что могло так сильно разъярить его. «Вы говорите, что он оставил ее в пещере?» Перебил его Хейвард. «Хорошо, что мы знаем, где она находится. Нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы освободить ее немедленно?» Ункас вопросительно взглянул на разведчика. «Что скажет соколиный глаз?» Спросил он. «Дайте мне двадцать вооруженных людей, и я пойду направо вдоль берега реки, мимо хижин бобров, и присоединюсь к Сагамору и полковнику. Оттуда вы услышите наш боевой клич. При таком ветре его легко расслышать за милю. Тогда, Ункас, ударь на врага с фронта». Когда они подойдут к нам на расстояние выстрела, мы нанесем им такой удар, что линия их войск прогнется, как ясеневый лук. После этого мы возьмем их поселение и уведем девушку из пещеры. Затем можно будет покончить с гуронами или, по способу белых людей, дать сражение и победить их. Или на индейский манер действовать засадами и под прикрытием. «Может быть, в этом плане не хватает учености, майор, но с отвагой и терпением его можно будет исполнить». «Мне очень нравится этот план», — сказал Дункан, понимая, что освобождение коры было главной задачей разведчика. «Очень нравится. Испробуем его немедленно». После короткого, но зрелого обсуждения план был принят и сообщен различным частям отряда. Установили определенные сигналы, и вожди разошлись, каждый на указанное ему место.